181. Гуру В искаженных религиях взимается плата за молебны, панихиды и другие молитвы. Так извращается сущность явлений. Да, за общение со светом и высшими силами приходится человеку платить, но плата эта совершенно иная. Чем сильнее устремление к свету, тем яростнее обрушивается тьма на устремленного духа. Это и есть плата его за общение со светом. И насколько она велика и тяжка, знает лишь дух, усиливший свое устремление. Но платить неизбежно. Сам Спаситель сказал, в мире будете иметь скорбь, ибо скорбь вследствие принятия света.